Глава 4. Отчет по практике адептки Златокрылой Эллы. Задание. Разработать методику улучшения эффективности спасательной операции, предложить меры по снижению драконьей смертности. Параграф 1. Теоретические сведения. Все уже украдено, зачеркнуто, все придумано до нас. Параграф 2. Практический опыт. Не доверять незнакомцам. У тёмного дракона всюду шпионы. Три дня, пролетевшие почти незаметно, ничем особенным не ознаменовались. Меня кормили, что было хорошо, не били, что не могло не радовать, со мной не разговаривали, что не очень-то огорчало. Лишь однажды вечером в комнату, предварительно постучав, зашёл Тхэш, точнее, заполз. «Добрый вечер, Элла!» Я читала какую-то ерунду, и одновременно гладила засыпавшего л а р а н а «Привет. Что, ладону опять требуются водные процедуры, а ты сломал н о г о т и не можешь?» Нак улыбнулся. «Сарказм тебе не идёт. Хочешь прогуляться?» Я мигом отбросила книгу в сторону. «Куда? Зачем?» «В деревню. До утра. Нужно сходить к одной семье и помочь им. Я решил взять тебя с собой». «А этот?» Я кивнула на потолок. «Не будет возмущаться, если мы сделаем ноги на целую ночь?» «Не будет», — отозвался этот. «Я предложил Тхэшу взять тебя. Поможешь людям. Поговорим об улучшении твоих условий содержания». «Помочь? Как? И какое улучшение?» «Это было ещё интереснее прогулки и ночёвки вне замка». «Как помочь? Разберётесь на месте. А улучшение?» «Придумай, чего тебе хочется». «Мне хочется домой», – тихо ответила я, – к маме. «Увы», – сказал Ладон. «Это идёт вразрез с моими планами. Придумай что-то, что тебя порадует, но не разрушит мои намерения». «Убить меня», – буркнула я. «Хорошо, пошли уже в твою деревню, потом придумаю». Деревня была красивой, как-то по-особенному красивой, она очень отличалась от лесного. Строения были низкими, одноэтажными, с толстыми стенами и прочными, плотно закрывающимися окнами. Широкие улицы были покрыты утоптанным снегом, нетронутые сугробы искрились повсюду. В центре красовался ледовый городок, где гуляли припозднившиеся дети. Меня поразило это селение, которое, несмотря на близость к Ладону, Жило своей вполне счастливой жизнью. Бойко шла торговля, несмотря на поздний час. Из-за двери большого дома с красочной вывеской доносилась музыка. Мы проходили через местный базар, когда Тхэш, впервые за весь путь, со мной заговорил. Удивительно видеть это, правда? Что? На миг я растерялась. Видеть эту жизнь, праздник людей, под гнётом ужасного ладона. Странно, да? На что ты намекаешь? «Мне казалось, н а к хочет что-то сказать, но не решается». «Позже», — улыбнулся т х е ш «Расскажу тебе кое-что, но позже. Идём сюда». Мы подошли к одной торговке, старой женщине, кутающейся в огромную шкуру. Приглядевшись, я увидела, что она торгует браслетами, сделанными из каких-то причудливых разноцветных камушков, чуть светящихся в темноте. «Снежные самоцветы, господин», — сказала старушка. «Выбирай. Смотри, стоит всего серебряный. Внучка плетёт. д е в о ч к и твоей пойдёт». «Элла, выбери». Тхэш подтолкнул меня к торговке. «Зачем?» – не поняла я. «Просто выбери браслет». Говорил Нак очень настойчиво, и поэтому я посмотрела на ящик, который служил своеобразной витриной. Этот ткнула пальцем в красивый браслет с ярко-красными камнями. «Красивый». согласился Наг. «Берём». Дрожащей рукой женщина вложила в мою ладонь холодный браслет и принялась благодарить Нага. Тот несколько раз ответно поблагодарил её и потащил меня дальше через ряды торговцев к выходу с базара. «Браслет надень», — посоветовал Тхэш. «Камушки действительно красивые. У вас таких нет». Грустно подумалось, что мне от этого никакого толку. Какая разница, в чем умирать «Красный браслетик не остановит ладона, когда придёт время меня убить». Но сказала я совсем другое. «Спасибо, конечно. Но для чего?» «Эта женщина никогда не возьмёт у меня деньги просто так», – пояснил Тхэш. «А жить м не на что. Её дочь давно умерла от болезни, а зятя задрал медведь. Она живёт вдвоём с внучкой и едва не умирает от голода. Продаёт стекляшки, которые девушка находит в ближайших пещерах». На с е р е б р я н о й можно долго прожить почти неделю. Я поскользнулась на снегу, но н а к удержал не дал нырнуть носом в сугроб. Устроит себя такое объяснение. если это правда пожала я плечами п р а в д а мне незачем врать элла вот мы и пришли. Нак совершенно неожиданно затормозил перед низеньким довольно просто выглядящим домом за порошенным снегом. с крыши свисала огромная сосулька. И мне подумалось, что хозяева совсем не следят за внешним видом своего жилища. И лишь войдя внутрь, я поняла. В доме случилась беда. п о д о б н о е о щ у щ е н и е я испытывала лишь однажды, когда пришла домой к однокласснице, у которой в рейсе погиб отец. Тогда я была поражена этой тяжёлой атмосферой боли. Мне было очень страшно, что и мой отец однажды оставит меня совсем одну. Ему долго пришлось уверять меня, что ничего не случится, А мама ещё неделю спала в моей комнате. Так было и с этим домом. Уже в прихожей, отделявшей улицу от жилых комнат за н а в е ш е н н ы х шкурами, я поняла, что сейчас каждый обитатель дома страдает, и я как-то должна была помочь им. «Тхэш!» Из комнаты вышла девушка. Очень красивая и эффектная. Светлые волосы волнами спадали на плечи, тёмные глаза блестели в полумраке. Полные яркие губы, аккуратный носик, идеальная фигура. Эта девушка была потрясающей. И всё же в ней было что-то, что вызвало у меня неприятный укол в сердце. Бывает, иной раз встретишь человека и точно знаешь, что он тебе неприятен. Так и у меня вышло с этой девушкой, причём взаимно, потому что красотка сморщила нос. с х э ш кто это?» Приглядевшись, я заметила, что её глаза были красными от слёз. «Это Элла», — ответил Нак. «Она гостья Ладона. Возможно, она сумеет помочь». «Элла, это м о р и г а н одна из девушек, живущих в деревне. Её отец — уважаемый охотник». «Был», — почти зло ответила м о р и г а н «Но внутрь нас всё же пропустило. Я старалась не отставать от Хэша, чтобы, не приведи Высший, не остаться наедине с блондинкой. А потом, когда увидела кровать, все мои беды стали казаться пустяковыми, И даже заключение в замке Ладона выглядело отдыхом в загородном домике. Потому что на постели лежал мужчина, умирая, явно доживая последние часы. От его груди почти ничего не осталось, кровавая каша. Я отвернулась, прижав руки к рту, чтобы не вскрикнуть. «Охотник!» «Звери!» И я, идиотка, побежала в лес, без оружия, перепуганная. Теперь встреча с Ладоном казалась почти подарком судьбы. «Элла». Тхэш положил руки мне на плечи. «Я видел, как ты залечила рану ладону. Попробуй». Я покачала головой. «Во мне нет такой силы, Тхэш. Это не порез и не поверхностная рана. Глупо полагать, что не задеты органы. Я не могу ему помочь, прости». Краем глаза заметила, как м о р и г а н отвернулась. «А если с этим?» Нак извлёк откуда-то небольшую стекляшку с несколькими кристально-прозрачными каплями. «Драконьи слёзы!» – ахнула я. Как и где добыли, их знать не хотела. Но понимала, что с этой штукой у мужчины есть шанс. Призрачный, почти неощутимый, но шанс. Мне понадобилось всего секунда, чтобы кивнуть и взять в руки прохладную бутылочку. «Попробую, но маловероятно, что выйдет». «Я всё понимаю». шепнул Тхэш. «Но м о р и г а н нужно бороться. Она должна знать, что пыталась. Сделай всё, что сумеешь, Элла. Никто не требует от себя невозможного. Наши маги не обладают такой силой. Лекари используют в основном зелье и свитки, а они здесь бессильны. Просто попробуй, и всё. Возможно, ему хотя бы станет легче». Мужчина тяжело дышал. Дыхание вырывалось из груди с жуткими хрипами, слышать которые даже мне было тяжело, что уж говорить о м о р и г а н Как я поняла, мужчина был отцом светловолосой красавицы. Нак вывел девушку из комнаты, предоставив мне возможность сосредоточиться. Жаль, я не узнала имени. «Если что, простите меня. Я всего лишь слабая колдунья, которая к тому же совершенно растеряна. А душевное смятение не способствует приливу сил». Первая волна магии прошла по с е л у бедняги, ничего не изменив, но я чувствовала, что всё же кое-какой эффект был. Капля ценнейшего лекарственного средства, драконья слеза, вызвала едва заметное сияние, окутавшее рану. Я вздрогнула, но продолжала направлять магию. Это была не ссадина на коленке и не порванная крылышко замёрзшего птенца. Это была смерть, и я пыталась её отогнать, пуская в ход всю магию, что была мне доступна. Раны затягивались, но очень медленно, а у меня в глазах темнело, накатывали тошнота и слабость. Подобные вещи требуют много энергии. Раны затягивались слишком медленно. Вторая, последняя капля. Ещё прилив магии. Головокружение стало намного сильнее, но эффект уже был виден. Несмотря на дикое количество крови, всё заживало. Я старалась изо всех сил, выкачивая остатки магии, вливала в мужчину такие ресурсы, о которых никогда и не подозревала. Лишь Тхэш, ворвавшийся в комнату и силой оттащивший меня от постели, прервал этот уже неконтролируемый поток. «Элла, глупая! Решила себя угробить? Хватит, все, успокойся! Ты сделала все и даже больше! Теперь решает лишь судьба!» Мне не удалось посмотреть, чем закончилось исцеление. Я перестала просивиться темноте, и погрузилась в мучительный сон. Проснулась от того, что рыс мурчал и м я у к о л прямо в ухо. Лоран вел себя не в пример культурнее. «Завтракать охота, да?» Без моего разрешения еду с под носа кот не решался взять, хотя ему очень этого хотелось. Голова побаливала, а еще кружилась, подташнивала, кажется, от голода. Странная пустота в груди давала понять, что магии во мне ноль ноль д е с я т р а н о встала», — сообщил голос сверху. А я уже начала привыкать к постоянному незримому присутствию ладона. Есть хочу. На столе меня уже ждал завтрак, причем не слабый такой завтрак. Хватит накормить человек пять. Куча фруктов, ягод, шоколада, несколько графинов с морсом и соком, «Большая миска салата, сочное прожаренное мясо». о э э я выиграла какой-то приз?» «Ты едва не убила себя. Ешь как можно больше и пей тоже. Восстанавливай силы, магию». «Мне столько при всём желании не съесть», сказала я, хотя желудок был уверен в обратном. «Съешь и л и ж и побольше», в довесок посоветовал дракон. Так мне есть или лежать? Одновременно опасно. Ты вроде не хотел, чтобы я умерла раньше времени. Что с мужчиной? Он выжил?» Ладон помедлил, прежде чем ответить. «Умер на рассвете. Повреждения слишком серьезные». Аппетит как-то резко пропал. Я отодвинула тарелку с салатом и вздрогнула от рыка Ладона. «Ешь!» «Значит, зря». «Значит, судьба». возразил ладон я н е спроста выбрал тебя ты сделала все что было можно сделать это в твоем характере кстати раз уж ты выполнила свою часть сделки я выполню свою что ты хочешь я не выполнила свою часть он же умер ты сама едва не умерла хмыкнул дракон это приравнивается к искреннему желанию «Давай, Элла, пока я не передумал». Теперь я знала, что попросить. Поняла после прогулки с Тхэшем по улице. «Я хочу выходить из комнаты. Не обязательно на улицу. Можно ходить по замку или бывать на каком-нибудь балконе. Можно в компании с Тхэшем или кем-то из твоих слуг. Я не могу сидеть в заперти, и я хочу учить Лорана летать». Он так долго молчал, что я отчаялась. Перспектива провести остаток дней в этой удобной, красивой, но всё же камере, никогда ещё не казалась настолько удручающей, но жуткие минуты прошли. «Хорошо», – вынес вердикт Ладон. «Ты можешь гулять по замку, днём между завтраком и обедом, и между обедом и ужином. Приёмы пищи пропускать запрещается, попытки к побегу запрещаются, ночью выходить из спальни запрещается». При нарушении получишь наказание и навсегда останешься в этой комнате. Поняла?» Я поспешно кивнула, слабо улыбаясь. Я не смогла спасти человека, но хотя бы пыталась. А теперь появилась возможность ненадолго покидать пределы этой комнаты, ставшей предсмертной тюрьмой. «Ладон, а кто такая Морриган?» Вдруг спросила я неожиданно для самой себя. «В смысле, почему ты ей помогаешь?» м о р и г а н Девушка, которая ко мне приходит». «Ну, собственно, я и не сомневалась. Спит с тобой?» «Занимается сексом. Она не остаётся на ночь. Уходит сразу же». «Поразительно он со мной разоткровенничался. Похоже, Ладону не хватало общения. Как он умудрялся вести войну против городов, если постоянно сидел в замке с пленницей?» «Для тебя есть разница?» Удивилась я. «Есть», — вполне серьёзно сказал Ладон. «Я сплю один». «Ну ты же дракон», — логично возразила я. «Но ведь я могу быть человеком». «Но п о ч е м у т ы не любишь. Так мне можно гулять уже после завтрака?» «Гуляй. Помни о правилах. У меня нет часов, и я могу опоздать к обеду». Вместо ответа Ладон хмыкнул. Ай, правда, чего это я? Неужели меня отправят гулять без наблюдения? Глупо было на это надеяться, а значит, обед прогулять точно не удастся. «Вообще-то», — сказал Ладон, когда я обувалась, — «я велел лежать». Я поела и отлично себя чувствую. Лучше гулять. «Эй, Лоран, рыс, идёмте!» Птенец резво рванул на мой голос, и вскоре устроился на плече, а вот рыс л е н е в о поднял голову, приоткрыл один глаз и решил остаться спать. Обожрался за завтраком. Почти всё мясо я скормила ему. И ладно, вдвоём погуляем. Тем более, что я хотела научить л а р а н а летать. Вообще, я слабо представляла, как это делать, и втайне надеялась на помощь т х е ш а но он куда-то запропастился и о себе знать не давал. Щёлкнул замок на двери, и я выскользнула в заметно более прохладный, нежели моя комната-холл. Сначала осматривая замок, я пыталась придерживаться какого-то плана, методично осматривала все комнаты, попадавшиеся по пути, старалась запоминать дорогу, совала любопытный нос на балконы и в чуланы. Потом, изрядно устав, просто начала слоняться. Замок был действительно огромным. Широкая лестница, ведущая на первый этаж, Стала настоящим открытием как для меня, так и для птенца. Мы знатно повеселились, бегая по ней на п е р е г о н к е Лоран катился по перилам, я бежала по ступенькам. Заодно и зарядка неплохая. Пергамента, а я втайне надеялась обнаружить хотя бы кусочек, нигде не было, что наводило на определенные мысли. Либо ладон обладает феноменальной памятью и силой, раз за короткий промежуток времени убрал все, что могло быть мной использовано. Либо он знал, какова будет моя просьба, и давно всё подстроил. Но тогда каков резон смягчения моих условий? Тёмный дракон оказался странным и совсем не таким, каким я себе представляла. п р о с и в о р е ч и е вызванное с одной стороны его планами, с другой отношением, заставляло меня раз за разом возвращаться мыслями ко всей доступной информации и понимать, что-то мы упустили, изучая его историю». Очередные двери ничем не отличались от прочих, и я, порядком уставшая, распахнула их, будучи погружённая в свои мысли. Лоран с любопытством прислушивался к каждому шороху. Конечно, на моём плече ехать было куда удобнее. Только через пару секунд, встретившись взглядом с хорошо знакомыми золотистыми глазами, я поняла, куда пришла. а э э извиняюсь, пойду в другое место». И хотела было выйти, Если Пларан не свалился с плеча и громко не возмутился. «Да чтоб тебя, малыш! Пошли отсюда, пока нас не поджарили!» «Плохо, что он не умеет летать», — вдруг изрёк Ладон. «Если не научится, точно не выживет». Это я и сама понимала, но, как обучают птенцов, не знала, о чём и сообщила Ладону. «Встань передо мной и поставь его на вытянутые ладони». скомандовал Ладон. «Почему-то я решила послушаться. В конце концов, ему не было смысла убивать л а р а н а Да и ранее Ладон его уже осмотрел и дал зелье. Была не была. Сделала, как он велел». Лоран заволновался, но быстро успокоился, почувствовав меня рядом и поняв, что ему ничего не грозит. «Заставь расправить крылья», — сказал Ладон. «Как?» «Погладь спинку». Осторожно, нерешительно Лоран расправил крылья и радостно крикнул. «В этот же момент мощная волна воздуха сбила его с моих ладоней, птенец пролетел пару метров, забавно трепыхаясь, и шлепнулся на пол. Ему это, кажется, понравилось. Вот только л а д о н не учел одного. Если Лоран спланировал на пол, то я, абсолютно не готовая к такой волне, Пролетела несколько метров до двери, выскочила в коридор и снесла Тхэша, который вообще полз по своим делам. И все это с диким, настоящим девчачьим визгом. «Чем вы там занимаетесь?» – рявкнул злой, взъерушенный и ушибленный н а г Отвечать мне было недосуг, я выпутывалась из его хвоста. а л а р а н а летать учим», – сообщила я, когда отползла подальше. «Учите л а р а н а а получается у тебя», – хмыкнул в ответ Нак. Хорошенькое развлечение ты себе нашел, Ладон. Вообще тебя уже пять часов ждет разведка, чтобы сделать доклад, а ты тут с девицами играешь. Подождут, буркнул Ладон. Я уже слышал их разговор. Ничего важного они не узнали. Зато на сутки задержались, пусть теперь мучаются. Там девка живая? Живая, отозвалась я. Добль второй. «Без участия людей». Ладон гонял л а р а н а по всему залу, но взлететь так и не заставил. Зато малышу явно нравилось кататься по гладкому полу или балансировать на магии воздуха. Он радостно кричал и, кажется, хихикал. «Я сдалась гораздо раньше и уже готова была вернуться в спальню, вскоре и Ладон п р е к р а с и л попытки». «Он необучаем. Такой же ребёнок, как и ты». Но всё-таки, когда я уже уходила, а вернее уползала, бросил вслед. На ночь у с т р а и в а я ему сеансы массажа спины и крыльев. Может, окрепнет. Не знаю, слышал ли ладон моё тихое спасибо, но если он был хорошим магом, смятение в моих мыслях сумел почувствовать. Долго на месте мне не сиделось. После обеда мы втроём дружно спали, а вот после ужина я рассудила так. «Гулять мне запрещено ночью, а до ночи ещё куча времени. Значит, можно устроить вечерний променад. На этот раз без зверинца и буйных игрищ». Я спустилась на первый этаж и отправилась исследовать ещё одну часть дома. То, что примыкало к выходу и другим стратегически важным объектам. И когда вышла в холл, столкнулась нос к носу с Морриган. Вопреки ожиданиям на свидание к Ладону, Морриган не надевала вечерних нарядов или п р а з д н и ч н ы е шубки. И даже не красилась, как д е в у ш к и Леснова, в надежде казаться красивее, чем есть. Она выглядела совершенно естественной. Лишь светлые пушистые волосы свидетельствовали о том, что недавно она приняла ванну. «Добрый вечер», – спокойно поздоровалась я. «Добрый», – сквозь зубы процедила Морриган. А потом вдруг ухватила меня за волосы и дёрнула так, что я вскрикнула. «Ещё раз попадёшься мне на глаза, живого места не оставлю!» прошипела блондинка. «Морриган!» Мне показалось, стены замка содрогнулись от голоса ладона. Девушка мгновенно выпустила меня и отскочила. «Я не звал тебя!» «Ты отменил прошлую встречу?» залепетала девушка. «Я подумала...» «Тебе не надо думать», — отрезал ладон. «Тебе надо лишь приходить тогда, когда я позову». м о р и г а н виновато опустила голову, но от меня не укрылась, как в глубине ее глаз промелькнуло раздражение. «У меня умер отец», – пробормотала она. «Я искала поддержки. И почему меня не отпускало ощущение, что это какая-то продуманная тактика, искренностью здесь и не пахло?» «И что? Я не собираюсь жалеть тебя. Иди домой и жди, когда тебя позовут». «Значит, ты теперь с ней?» Девушка не выдержала. С нее мигом слетел весь налет покорности. «Иди домой, м о р и г а н уже с нажимом повторил Ладон. «Иначе будешь наказана. Ты знаешь, как я наказываю тех, кто смеет мне перечить?» «Прости, Ладон». Ее тон снова стал покорным. «Я ухожу». Воцарилась тишина. Я пыталась понять увиденное и услышанное, Ладон просто молчал. «А почему ты просил меня спасти ее отца, если тебе плевать на нее?» «Я просил его спасти не ради нее», — будто бы удивился Ладон. «Он был хорошим человеком. Иди спать, Элла, уже поздно. Я разрешил тебе гулять лишь между обедом и ужином». «Ночью в замке опасно, почти нет освещения. Тхэш уже спит, а я не хочу ловить с е б я в каком-нибудь чулане с прогнившим полом». «Почему ты так редко превращаешься в человека?» спросила я, направляясь к спальне. «На это есть свои причины. Не задавай лишних вопросов. Дать себе молока. А есть сок?» В спальне стоял графин с вкусной прохладной водой, Но иногда хотелось чего-то сладкого, сока или морса. «Есть и сок», — отозвался Ладон. «Через две минуты гашу свет». «Ты и свет сам гасишь», — удивилась я. «Только в твоей спальне», — последовал загадочный ответ. Я выпила стакан апельсинового сока, который уже ждал на столе, быстро переоделась в простую рубашку, которую использовала для сна, и улеглась. Одновременно с этим комната погрузилась во тьму. в о р о ч и л с я рядом рыс, Лоран счастливо хныкал под моей рукой, ему нравился массаж спинки и крылышек. «Хватит за мной наблюдать», – пробормотала я в полусне. «Я же не домашнее животное».